Глава восьмая Я приподнял пиджак, показывая, что у меня за поясом пистолет. Обычно это действует отрезвляюще на горячие головы, а мужику однозначно требовалось остыть. «Эй!» — замялся он, заметно перепугавшись пистолета. «А ничего, что это мелкий воришка! Или, думаете, я просто так его таскаю за шиворот? Он у меня кукурузу украл!» Вон, видите, сударь, прячет гаденыш чины за пазухой. Все-таки как меняет людей вид огнестрельного оружия? Торговец сразу перешел со мной на «вы», как и подобает. Видимо, смекнул, что если у меня есть пистолет, то я из дворян. Обычным людям носить при себе огнестрельное оружие было строго-настрого запрещено. А вот по поводу того, что пацаненок украл у него кукурузу, сейчас обязательно разберемся. Верить на слово этому хмарю, поднимающему руку на ребенка, я не собирался. Тем более полчаса назад я лично вручил пацаненку деньги на покупку кукурузы. — Ты заплатил ему за кукурузу? — спросил я у пацана, у которого от страха зуб на зуб не попадал. — Заплатил дяденька, ему за кукурузу деньги отдал, которые вы мне дали. — Выпалил он автоматной очередью. — Брешешь, гаденыш! — зашипел торговец, — сильнее хватая мальчонку за шиворот. — И чего он мне не давал, сударь? Я обратил внимание, что никто из зевак, которых здесь было полно, даже не смотрит в нашу сторону. Все заморожены выступлением государя. Что касается ситуации, мне почему-то хотелось больше верить пацаненку, чем этому скупердяю. Но из-за чего-то же торговец прицепился к нему. Дыма без огня не бывает. Но сначала... Делаю шаг навстречу торговцу, кладу руку ему на запястье и нажимаю на болевую точку. Из рта торговца вырывается сдавленный писк, он отпускает парня и, шипя, делает шаг назад. — Я же тебе русским языком сказал, обормот. — Руки при себе держи! — холодно пояснил я причину физического дискомфорта этого бедолаги. — А теперь также русским языком объясни мне. «В чем у тебя претензия, если молец говорит, что деньги он тебе за кукурузу давал?» Было видно, что торговец злой как черт, но его душевное спокойствие — исключительно его проблемы. «Сударь!» — Проскрежетал он, «Вы бы не лезли сюда, это мои дела, с его матерью!» «Давай-ка я сам разберусь, во что мне влезать, а во что нет. Не рекомендую себе жизнь усложнять». — Его отец должен мне денег, — нехотя пояснил кукурузник, — всего тридцать рублей, и я свои деньги никому дарить не собираюсь, поэтому рубль, который мне дал пацан, пошел в счет уплаты долга. — Неправда! Мой папенька все вам отдал перед тем, как погиб. Просто вам не нравится, что моя маменька с вами не хочет дружить, — дал свое пояснение мальчишка. — Мне, наконец, все стало более-менее ясно. Этот торговец, внешне смахивающий на кусок холодца или фруктовое желе, пытался подбить клинья к матери пацаненка, причем хотел воспользоваться тем, что глава семейства погиб. Та ему идти навстречу не захотела, он на пацане и отрывается. Вот урод! «Это как?» — уточнил я у холодца, все еще державшегося за руку. Боковым зрением я увидел, как из толпы вышла парочка полицейских и двинулась в нашу сторону. При их виде торговец сразу приободрился и набрался смелости, попытавшись на меня попереть буром. — Не не свое дело! Или вы вора думаете покрывать? Я, недолго думая, снова подался вперед и со всего маху съездил лбом в его переносицу, такие, как он, по-другому не понимают. — Ах ты! Что он говорил дальше, я уже не расслышал. С переломанным носом особо не поразговариваешь. Торговец опустился на пятую точку, схватился пальцами за переносицу и посмотрел на меня, хлопая глазами. Урок на будущее. Язык надо за зубами держать, независимо от обстоятельств. «Полиция! Прекратить драку!» Полицейские оживились, подбежали и встали между нами. «Это не драка, сударь!» — Я, знаете ли, споткнулся и совершенно случайным образом нашел баланс, уткнувшийся лбом в нос этого господина, — пояснил я двум полицейским. — Этот урод ударил меня! — прохрипел торговец. — Я бы на твоем месте слова получше подбирал, а то я снова могу споткнуться, и совершенно случайно мое колено будет торчать из твоей физиономии, — сказал я. — Отставить споткнуться, оскорбление тоже отставить. — скомандовал полицейский и указал своему напарнику на меня. — Задержать хулигана — это причинение вреда здоровью, исходя из хулиганских побуждений. Ничего себе, как поет, соловьем прям. Интересно, а ему судейская мантия не жмет, раз без суда и следствия определил статью и характер полученных торговцем повреждений? Почему так произошло, стало понятно сразу. — Старший полицейский положил руку торговцу на плечо, сказав «Мишаня, сейчас разберемся». Полицейский достал наручники и двинулся в мою сторону, но я упреждающе покачал головой. — Не стоит, уважаемый, я свои права знаю, — предупредил я и следом поделился личными наблюдениями по ситуации. — Действий из хулиганских побуждений тут нет, общественный порядок не нарушен. То, что вы называете неправомерными действиями, совершено только в отношении вашего дружка Михаила, исходя из моей личной неприязни, а права и интересы других лиц мной не нарушены. А это, если вы захотите дать делу ход и связаться с дворянином, будет административная неарестная статья и несколько жалоб последовательно на имя прокурора Новороссийска и начальника полиции, которые очень быстро спустят вас вниз по табели о рангах. Законы империи я прекрасно знал, и оказавшись в новом месте, потратил время на изучение местного законодательства. Как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности. Поэтому я прочитал от корки до корки уголовный и административный кодексы, чтобы получше узнать законы этого мира и не попасть в просак. Полицейский после моих слов остановился, переглянулся со старшим и все-таки убрал наручники. Толковый попался мужик. — Что тут происходит, ваше благородие? — явно недовольно спросил старший полицейский. Титул он мой угадал явно по внешнему виду. На кого-то знатнее барона я и не смахивал. Вот этот, — я кивнул на продавца, — занимается тем, что забирает у мальчишки качан кукурузы за которую он, между прочим, заплатил. «Да пусть забирает!» — ставил свои пять копеек мальчишка. «А дяденька за меня заступился!» «Если говорить вашим языком, господа полицейские, то это вымогательство!» — спокойным голосом продолжал я. «Хотя я могу дать показания в качестве свидетеля для состава разбойного нападения, кстати, совершенного из хулиганских побуждений». Полицейские посмотрели на торговца и господин Холодец выдал свою версию произошедших событий. — Не давал он мне никаких денег. — Понятно. Тогда поступим так. Считайте, что пацаненок покупал кукурузу мне, — сказал я. Полицейские раскраснелись, не зная, как дальше поступать. Старший полицейский крепко задумался, не хотел вредить своему дружку Мишане. Однако, как я и говорил, на идиота он похож не был. Но чтобы ему думалось лучше, я дал господину полицейскому подсказку. — Прошу пресечь длящиеся правонарушения. Моя собственность по-прежнему в чужих руках. Я указал на кочаны кукурузы в руке торговца и втянул ноздрями воздух. В воздухе действительно пахло кукурузой. — Кукурузки страсть, как хочется. — Отдай ему кукурузу, — нехотя выдавил полицейский. Торговец протянул кочаны мне но я медленно покачал головой. «Дружочек, эта кукуруза остыла, да и ты ей по земле повозюкал. Это, кстати, ты ко всем покупателям так относишься, или только ко мне?» — спросил я. «Дай ему другую кукурузу», — зашептал старший полицейский, которому явно хотелось побыстрее от меня избавиться. Миша тяжко поднялся, ящик кукурузы у него остался стоять неподалеку, И он, открыв его трясущейся от злости рукой, вытащил два початка кукурузы. Это уже другое дело. От кочанов шел пар. Торговец протянул их мне. «Моральная компенсация!» — я вытащил еще две кукурузины из ящика. Вернув взгляд на торговца, очаровательно улыбнулся и добавил. «Мишаня, еще раз откроешь свой грязный рот и вякнешь о каком-то там долге, я тебя найду» и мой рот с мылом. А если попытаешься к его матери клинья подбивать, сломаю тебе нос еще раз. — Ты кто такой? — поежился торговец при упоминании носа. — Друг семьи, — ответил я. Естественно, последний диалог я вел так, чтобы полицейские наши разговоры не услышали. Пусть это между нами с Мишей будет. Торговец отрывисто затряс головой, уверяя, что все понял. Я, впрочем, и не сомневался, что он мужик понятливый. Просто зависит от того, кто и как ему объясняет. «Можете его забирать, доблестные стражи правопорядка», — сказал я, поворачиваясь к полицейским. Те аж подорвались, взяли у кукурузника под локти и куда-то повели. Сомневаюсь, что кто-то что-то будет возбуждать, максимум проведут профилактическую беседу и отпустят. Зато Михаилу наша встреча запомнится надолго». Ящик с кукурузой остался лежать на земле, так что выручки сегодня ему не видать, как своих ушей. Мы остались с пацаненком вдвоем, и я протянул ему все четыре кочана кукурузы. — Держи, бандит. — Спасибо вам большое, дяденька. Моя мама будет очень вам благодарна, — воскликнул он. — На здоровье. Расти большой. Своим надо помогать, — я подмигнул пацану. — Тебя хоть как звать? — Гоша. Представился мальчик и протянул мне руку для рукопожатия. «А вас, сударь?» «Константин Федорович. Я сунул ему свою визитку. На, Гоша, мамке привет передавай и скажи, что если этот холодец, тьфу, Михаил, объявится, то пусть мне звонит. Из Ростова до Новороссийска несколько часов пути дирижабли вовсе за два часа ходят. Если мама не будет спать, Гоша взял визитку и спрятал за пазуху. Она все время спит, потому что болеет. А я сейчас за старшего и кормлю всю семью, помогаю маме». Мальчишка гордо вскинул подбородок, его аж распирало от гордости. За нашими спинами раздался ропот толпы. «Начинается!» Все стали доставать свои листки. Настало время выбрать троих счастливчиков, в ком император своим прикосновением откроет дар. Я видел, как мальчишка захлопал себе по карманам, и по мере того, как он не находил, что искал, на его глазах все отчетливые проступали слезы. — Что стряслось, Гош? — поинтересовался я. — Я... я, кажется, потерял свой билет, — дрожащим голосом выдал мальчишка. — Это был мой шанс все исправить. Я внимательно посмотрел на пацана, подмечая его искреннее желание как-то изменить ту непростую жизнь, которой он жил. — Как звали твоего папу? — спросил я. — Егор Дмитрич, он погиб на войне, исполняя свой долг перед родиной, — выпалил Гоша. Я присел на корточке перед пацаном. — Знаешь, Егор Дмитрич гордился бы своим сыном. Я достал свой билет из кармана и отдал его пацану. — Держи, он твой. — Я не могу принять, — сказал он, утирая слезы, изо всех сил сдерживаясь и шмыгая носом. — У меня есть дар, бандит. А вот тебе он точно не помешает, если выиграешь. А удача, как известно, любит сильнейших. Я сжал его плечо. Дерзай. Спасибо. Мы подошли ближе к толпе, и в этот момент к императору уже поднесли чашу. Государь поднялся с трона и направил руку в сторону чаши. Даже находясь на отшибе в последних рядах толпы, я отчетливо почувствовал вибрацию в воздухе. Магия императора была действительно сильной. Листки из чаши поднялись в воздух, и один за другим начали воспламеняться. Одновременно я увидел, как рассыпались пеплом такие же листки в руках людей из толпы. На набережной прокатывались вздохи разочарования, чьи-то заветные желания так и не сбылись. Неплохо, черт возьми, совсем неплохо. Я наблюдал за творимой волшбой. А потом увидел, как мальчишка вытянул свой листок, закрыл глаза и что-то зашептал. Свитки продолжали сгорать, но листок в руках Гоши не исчезал. Наконец в воздухе на чаше стали висеть всего три листка. Император ржал кулак, и листки медленно спикировали обратно в чашу. Тройка счастливчиков была выбрана. «Эй, это мой лист! Отвали!» толпе вспыхнула драка, но стражи правопорядка подоспели и разняли дерущихся. К нам тоже подошли. Я заметил несколько зыркающих в нашу сторону мужиков, и их настрой быстро улетучился, когда я показал пистолет. Мальчик смотрел на свой лист и хлопал глазами, не веря в происходящее. На листке нарисовалось его имя и фамилия. Теперь уже слезы радости безудержно потекли по щекам Гоши. Он начал прыгать от счастья, тряся своим счастливым билетом в новую жизнь. Пацаненок даже не замечал, что на его билет положили глаз. Но только поздно уже что-то класть. Имя на листке теперь читалось отчетливо. «Что ты шептал?» — мне правда было интересно. «Я просил императора меня выбрать, чтобы продолжить службу, которую нес мой отец», — признался он. «Я хочу!» Что он хочет, Гоша сказать не успел. Над площадью разнесся голос государя. «Инокентий Евгеньевич Белов!» «Кажется, тебя вызывает бандит», — сказал я обомлевшему пареньку. «Иди, тебя зовет император». Из толпы вышел один из охранников государя, из тех самых, на кого я сразу обратил внимание. «Хм!» Быстро он сориентировался пробрался сквозь кущу толпы и нашел пацана, хотя мысль оборвалась, когда я увидел, что парочка охранников по-прежнему стоит возле императорского трона. — Черт подери, да это же иллюзия! — Вас желает лицезреть император, — прошелестело из-под капюшона охранника. Он протянул руку, видимо, предлагая Гоше за нее взяться. Логичное предложение. На самом деле, через толпу вот так просто не протиснуться. Да, да! заблеял Гоша, а потом повернулся ко мне. Константин Федорович, а пойдемте со мной! Я взглянул на охранника, и тот кивком показал, что не имеет ничего против. Гоша взял меня за руку, мы вместе подошли к иллюзии. А вот дальше было еще любопытнее. Стоило пацаненку коснуться протянутой руки охранника, как что-то. Дернулось, что ли? И не что-то, а пространство. На мгновение случилось искажение окружающей действительности. Еще миг, одно моргание глазом, и мы уже стояли напротив императорского трона. Я поймал себя на мысли, что никто даже не забрал мой пистолет. Службу безопасности императора это как будто не волновало. Хотя неудивительно. Хоть шла сильнейшая магия, по сравнению с которой пуля всего лишь пшик. Император оказался рослым мужчиной средних лет. На его груди висела целая куча каких-то орденов, но даже не они запомнились мне больше всего. Во-первых, к себе накрепко приковывал его взгляд. Мне он показался отрешенным и грустным, но когда наши взгляды встретились, в зрачках государя вспыхнул огонек. Однако он быстро погас. Во-вторых, на государе были надеты странноватые перчатки ярко-зеленого цвета. Перчатки поблескивали в лучах солнца. Я не сразу понял, почему они показались мне странными, а потом как понял. Ёпрст, да не выполнены из чистого кристалла. «У тебя чистое сердце, юноша. Подойди и прими свой дар», — велел император. «Давай, давай!» — я легонько подтолкнул мальчика в спину. Гоша, завидев государя на расстоянии нескольких метров, затрясся. Перенервничал настолько, что у пацана начали подгибаться колени. Еще не хватало, чтобы он в обморок грохнулся. От моего прикосновения Гоша дрогнул и таки пошел к государю. Когда он подошел, я смекнул, что император гораздо больше, чем кажется. Если мне пацаненок доставал до груди, то император упирался макушкой в район пупка. Гоша остановился напротив императора, задрав голову и смотря на него снизу вверх. Государь положил руки в изумрудных перчатках на его плечи. Перчатки начали гореть ярче, как будто включилась подсветка. Но нет, по изумруду потекла чистая сила. Гошу выгнуло, и тело пацаненка резко подняло вверх. Толпа охнула, а я напрягся, не понимая, что происходит. Несколько секунд паренька удерживала в воздухе, по его телу текла энергия, заставляя кожу мерцать белоснежными искрами. Изумрудные перчатки императора светились все ярче и ярче, затем Гошу резко опустила вниз, и в последний момент он аккуратно приземлился на ноги. — Прими свой дар, — сказал император, — и его изумрудные перчатки перестали светиться. Гошу пошатывало, он не твердо стоял на ногах, но я чувствовал исходящую от него энергию. К пацаненку подошла та самая парочка охранников и куда-то повела. Я хотел пойти следом, но не вышло. Дорогу перегородил один из сотрудников службы безопасности государя. — Не положено, сударь, ему надо побыть наедине со своей новой силой. Вполне дружелюбно объяснил он. Честно говоря, я впервые видел такое. Пальчишку вели подальше от посторонних глаз. Он до конца не пришел в себя, но след энергии продолжал тянуться за ним шлейфом. Это напоминало едва заметную полоску света. Возвращаясь в толпу, я почувствовал на себе недолгий взгляд императора. Он смотрел с явным любопытством. Интересно, какой у мужчины дар, И откуда у него взялись изумрудные перчатки? Далее настал черед двоих других избранных получать дар. Первой оказалась молодая женщина в простом крестьянском наряде, а вторым старик. Его вывезли на кресле-каталке. Все происходило плюс-минус так же, как и с Гошей. Император вручал дар, потом избранных уводили. Я грешным делом подумал, что старик в кресле поднимется и чудесным образом исцелится. Но нет. После обнаружения дара коллегу увезли в кресле. Я заметил, что император с каждой такой церемонией как будто ослабевал, словно взамен отдавал частичку самого себя. Надо будет навести справки о том, как зажили те, с кем подобный обряд уже был совершен. Странно все это. Конечно, репутация сама себя не создаст, но я привык к тому, что ничего в этом мире не бывает просто так. И если император раздает дары, тому должна быть весомая причина. Ведь, по сути, он кардинально меняет жизнь этих людей, дает им шанс влиться в высшее общество. Ни один род не откажется принять к себе в семью мага и укрепить свою кровь. Но ничего в этом мире не бывает просто так. Когда парад невиданной щедрости закончился, продолжилось празднество. Начался концерт, и я был бы не прочь на него посмотреть, но время поджимало. Пора было отправляться на вокзал. «Простите, извините», — я начал протискиваться через толпу, покидая набережную. Поймал карету и поехал на вокзал, чтобы на поезде в вагоне бизнес-класса отправиться в Ростов-на-Дону. Уже в пути стало ясно, что денек отнял много сил, и, зайдя в купе, я просто вырубился без задних ног. Поездка обратно прошла быстро и без приключений. «Сударь, Ростов будет через пятнадцать минут!» Меня разбудил стук в дверь и голос проводника. Я умылся, привел себя в порядок и вскоре стоял на вокзале Ростова, выдыхая холодный утренний воздух в виде пара. Выходя из вагона, заметил паренька, стоявшего на перроне и жадным взглядом кого-то выискивающего, Заметив меня, он замахал руками и двинулся ко мне. Я напрягся. — А ты, черт возьми, кто такой? Выглядел он помятым и каким-то затасканным, что ли? — Милостыни не даю, кредит мне не нужен, — отрезал я и собрался идти на биржу извозчиков. — Кося, ты чего? Это же я! — незнакомец осмотрел меня. — Я тебя уже обыскался. У меня есть к тебе серьезный разговор. — Даже так? — Я попытался его снова обойти, но паренек оказался настойчивым и снова не дал мне пройти. — Ты меня за дурака держишь? — Не советую. Он сжал кулаки.